Лемминги. Госпожа Раклиц и при жизни отца Лисы Мая обращалась с девушкой бессердечно, а уж когда в 1801 году пастор Венервик скончался, и она стала в усадьбе единоличной хозяйкой, жестокости и требовательности у нее еще прибавилось. Патчереца целиком и полностью оказалась в ее власти, не имея нигде ни опоры, ни защиты. 17-летняя девушка слишком юная, чтобы противостоять умной и хитрой старухе. Конечно, у нее был брат, но он круглый год жил в Упсале, учился, так что помощи от него ждать не приходилось. Скоро между мачиха и падчерицей разгорелась настоящая война. Госпожа Раклиц хотела, чтобы лиса Майя по давнему обычаю вышла за священника, который занял отцову должность. Но девушка не соглашалась, не поддавалась на уговоры. Не слушала ни мачеху, ни прихожан, находивших давний порядок весьма похвальным. У пасторской дочки имелись свои примечательные соображения. Не желала она вступать в брак с мужчиной только потому, что он пастор в Эмторвике. Ей нужен такой, кого она еще и полюбит. Новый пастор изо всех сил стремился к этой женитьбе и сумел подольститься к мачехе, так что она и лаской, и угрозами старалась помочь ему». Однако пасторская дочка упорно твердила «нет». И тогда госпожа раклец надумала съездить в Эйервик к судье Сандалину, опекуну Лисы Майи, и потолковать с ним. Так она и сделала. И, понятно, судья с супругой поддержали ее. Оба хорошо знали госпожу Раклиц. Много лет она была в Эйервике экономкой, и они всегда считали ее женщиной умной и рассудительной. Вне всякого сомнения, она права. Пасторская дочка из Морбаки должна продолжить заведенные обычай и выйти за интервикского священника. Ни о чем другом речи быть не может. Итак, в Эрвике госпожу Раклиц прекрасно знали, пригласили отужинать, а потом жена судьи долго с нею беседовала. Уже одиннадцать пробила, как она отправилась в обратный путь. Ночь выдалась ясная, ярко светила Луна стало быть, можно не опасаться, до дому она доберется благополучно. Покидая Эйрвик, госпожа Раклиц испытывала полное удовлетворение. Поездка прошла удачно, приняли ее хорошо, опекун согласился, что она права и Лисе следует выйти за нового пастора. Двуколка резво катила по дороге, что ведет в Сунны вдоль берегов рюкина, а госпожа Раклиц меж тем прикидывала, как станет изводить и мучить бедную падчерицу, чтобы сломить ее волю. Ведь мачеха желает ей добра, хоть она этого и не понимает. А раз так, ни малейших угрызений совести госпожа Раклиц не ощущала. Как вдруг воронок рванулся в сторону, да так резко, что едва не опрокинул двуколку, словно обезумел, помчался прочь с дороги через канаву, и лишь когда он выскочил на поле, Дылда Бенгт сумел его остановить. В конце концов конюх сладил с воронком, но тот дрожал, как осиновый лист. Правда, с места не двигался, только ногами перебирал все время. А потом внезапно заржал, прямо-таки издал вопль, какой редко услышишь от лошади, и стал на дыбы. Заставить его вернуться на дорогу оказалось невозможно. Когда Дылда Бенгт попробовал направить его вперёд, Он принялся легаться задними ногами. Того и, в щепки, двуколку разобьет. «Что такое? Что случилось? В чем дело, Бенгт?» — вскричала госпожа Раклиц со страху, больно цапнув конюха за плечо. «Лошадь совсем обезумела?» Это лошадь умнее нас с вами, хозяйка», — отозвался дыл Бенгт. «И вовсе она не обезумела. Просто видит то, чего мы не видим». Тут воронок попятился. Морду он опустил к земле и фыркал, продолжая пятиться и ничуть не заботясь о судьбе двуколки и седаков. К счастью, угодили они на поле, где летом росла рожь, а сейчас, после уборки урожая, осталось ровное жневье. Двуколка пока что держалась на колесах. Однако они заметили, что приближаются к широкой и глубокой канаве. Экипаж аккуратно чутился на самом краю, когда воронок остановился. Решил, видно, что главная опасность миновала — Стоял спокойно, никуда не рвался, только по-прежнему фыркал снова и снова. «Вам, хозяйка, лучше бы вылезти», — сказал Дылда Бенгт. А «Я попробую силком провести воронка мимо того, что он увидит, каково бы оно ни было». Пастерша опустила подножку, хотела ступить на землю, но вдруг с криком отдернула ногу и быстро уселась на прежнее место в двуколке. «Не могу я вылезти», — сказала она Дылде Бенгту. «Там что-то шевелится». Да вы, хозяйка, никак тоже обезумели, сказал тот. Что там шевелится-то? Все поле шевелится, вся земля шевелится, отвечала госпожа раклец Голос у нее дрожал, она чуть не плакала. Тут ты! Дэлдо Бенгт спрыгнул с облучка. Он думал, воронок пугается призрака, заступившего дорогу, а призраки обычно являются из воздуха. Никогда он не слыхал, чтобы они из земли выползали. Однако Шидылда Бенгт миг сызново взгромоздился в двуколку и думать забыл вылезать оттуда, потому что пасторша сказала чистую правду. Земля шевелилась, не дрожала, как при землетрясении, не уходила из-под ног, как при оползне, нет. Казалось, будто каждый ком земли на поле обзавелся ногами и двигался в сторону озера. Седаки в двуколке, ни живы, ни мертвы, смотрели на землю, и в конце концов разглядели такие что поле сплошь покрыто маленькими бегущими зверьками. Да только страх от этого на убыль не пошел. Наверняка тут что-то сверхъестественное, мистическое. Откуда взялась этакая прорва зверьков? Ведь каждая пять земли на поле шевелится и движется. Вся эта уйма то ли зверьков, то ли неведомо кого перебралась через канаву на большак — а с большака хлынуло прямо под кручу, в озеро. Какие же зверьки ведут себя подобным образом? Будь они из тварей господних, потоках давно бы иссяк. Так нет же, конца краю не видно, бегут и бегут через поле на дорогу и в озеро. Не сосчитать, сколько их тут. Воронок тем временем более-менее успокоился. Только когда зверьки пробегали межкопытами, он фыркал и придал назад, А вот госпожа Раклиц покоя не ведала. От ужаса она стучала зубами и что-то бормотала себе под нос. Пока они стояли среди поля, она, по крайней мере, сидела смирно. Однако воронок не желал всю ночь торчать под открытым небом и по собственному почину тронул с места. Не спеша, шажком, осторожно, с опаской переставлял ноги и двуколка потихоньку продвигалась вперёд. Диковинные зверьки не разбегались перед конем и экипажем. Под колесами захрустело, когда они стали давить маленькие тельца. Услышав этот хруст, пастерша вздрогнула, вскочила на ноги и закричала жутким, диким голосом. Белда Бенгт обхватила её за плечи, ведь не дай бог выброситься из двуколки. «Заберут они меня!» — кричала она. «Ой, заберут! Они уже и на колесах, на подножке, в экипаже!» Воронок прибавил шагу. Двуколка двигалась рывками медленно, но верно, под колесами хрустела и чавкала, ведь они по-прежнему давили зверьков. Они уже тут, в двуколке, завопила госпожа Раклиц. Спрыгнула на сиденье и стала там во весь рост. Юбки мои, те ребят хотят утащить в озеро. Хочешь, не хочешь, дылда-бенгт встал. Надо ее держать, не то упадет. По справедливости-то. Не надо бы мне тебя держать. Пусть бы упала на землю за злобу твою! буркнул он, но крепкую хватку не ослабил. Наконец, они снова очутились на дороге, все еще запруженной живою движущейся массой. Пришлось и дальше ехать прямо по зверькам. Но вот воронок остановился и довольно заржал. Ну-ну, вот и ладно, все позади. Сядьте, хозяйка, не стойте столбом. Однако унять госпожу раклец было не так-то просто. Они в двуколке, юбки мои, эти ребят, в озеро тащут, голосила она. Делать нечего. Дылда-бенгт -де поднял ее, силком водворил на сиденье. Она упиралась, и он не решался выпустить ее из рук. Ступай, воронок, поди и без вожжей до дому доберешься. Воронок пошел шагом, а госпожа Раклиц, меж тем дрожаешь и шмыгая носом, твердила, как заведенная, что они, мол, карабкаются по колесам и норовят залезть в экипаж. «Давай-ка рысью, воронок», — сказал Дылда Бенгт. «И то ведь спятит, прежде чем домой попадем. Воронок, видать, понял. Впрочем, ему и самому хотелось в конюшню, к кормушке. Так что он побежал ровной рысью вверх-вниз по холмам. Дылда Бенгт обливался холодным потом. Снова и снова повторял, что опасность миновала, но пасторша ему не верила. «Ты добрый человек, Бенгт», — заливаясь слезами, твердила она но не стоит меня обманывать, говорить, будто мы спасены. Я их слышу, я их вижу, они бегут следом, хотят утащить меня в озеро». Когда двуколка наконец остановилась у крыльца в морбаке, и одна из служанок подошла помочь пасторше выйти из экипажа, та наотрез отказалась вылезать. «Нет, не ты!» — вскричала госпожа раклец. «Это не в твоей власти, тебе не спасти меня от них!» Служанка в испуге отпрянула, ведь госпожа Раклиц говорила совсем не так, как обычно. Ступай за пасторской дочерью, продолжала хозяйка. Приведи сюда Лису Майю, Она единственная имеет власть над нечистой силой. Так, мамзеле Лиса Майя уже легла, сказала служанка. Ступай да попроси, пущай поспешает, вмешался Дылда Бенгт. Скажи, пасторшу по дороге мол, ужасть как напужали. Госпожа Раклиц сидела в двуколке и дрожмя дрожала, пока падчерица, торопливо одевшись, не вышла на крыльцо. «О, благослови тебя, Господь!» Госпожа раклец протянула к ней руки. «Сделай милость, помоги, не таи обиду. Никогда больше я не стану дурно с тобой обращаться». «Что случилось, маменька?» спросила пасторская дочка, подойдя к экипажу. «Дай мне руку!» — воскликнула мачеха. Ух, милая, не подпускай их, а я вылезу из двуколки. Не дай им меня забрать, тебе-то они ничего не сделают, они в твоей власти». Вылезши из двуколки, она бросилась пачерица на шею, повторяя «Не оставляй меня, не держи на меня зла, выходи за кого хочешь, я слова не скажу». «Призраков она встрянула на дороге», — сказал Дылда Бенгт. «Все мелкие зверушки из преисподней высыпали». И она думает, они гонятся за ней. норовят утащить во Фрюкин. Пасторская дочка обняла мачеху за плечи. Пойдем в дом, милая маменька, сказала она. Ты в Морбаке, здесь, милая маменька, никакая нечистая сила тебя не достанет. Госпожа Раклиц была так напугана и потрясена, что пасторской дочке пришлось долго увещевать ее, как малое дитя, но в конце концов она отвела ее в спальню и уложила в постель. Однако пастор Лису Майю от себя не отпустила. Всю ночь, пока не рассвело, девушка сидела возле мачехи, держа ее за руку. С той ночи госпожа Раклиц больше не осмеливалась плохо обращаться с пачерицей. Никогда уже она не была прежней. В основном сидела у себя в комнате, целиком предоставив заниматься хозяйством Лисе Майе. Помогала, конечно, когда перед праздником или визитом гостей прибавлялось хлопот. Но помогала только в доме. Таким образом, она дожила аж до 1835 года. Трудно сказать, подружилась ли она с пачерицей по-настоящему. Однако, когда Лиса Майя в конце концов вышла замуж и в доме появились малыши, она очень их полюбила. Каждый день они приходили к ней в западную комнатку поздороваться. Еще госпожа Раклиц любила кофе. Почти всегда в израстцовой печи горел огонь, чтобы можно было сварить кофейку. Она часто угощала малышей кофейком, но их маменька считала, что детям это не на пользу и попросту запретила им угощаться у бабушки кофе. На другой день две младшенькие, Нана и Лависа, по обыкновению наведались в западную комнатку, а когда вернулись оттуда, от обеих издалека пахло кофе. «Ну, чем вас бабушка нынче подчувала?» — спросила маменька. «Каши, мамочка», — без малейшего колебания хором отвечали девчушки. — А в чем же сварили кашу? — продолжала маменька. — В кофейнике, мамочка, — нисколько не раздумывая ответили девчушки. Маленькие глупышки ответили так мило и простодушно, что маменька невольно расхохоталась.